«Я сказала мадам Бек, что не смею ему передать. Она говорит, чтобы я вас попросила». «Меня? Нет, мне это вовсе не улыбается. Это не входит в круг моих обязанностей. полная разина. несите свой крест. Смелей, рискните еще разок». «Я, мадемуазель, ни за что. Я сегодня пять раз проходила мимо него. Пусть мадам нанимает для такой службы жандарма». «Уф, больше не могу». Э, да вы просто трусиха». «Ну, что надо передать?» «Как раз то, чего он больше всего не любит. Дескать, просят Немешко идти в Атеней, потому что туда пожаловал официальный гость. Инспектор, что ли. И должен с ним повидаться. Сами знаете, как он ненавидит такое». «Да, это я знала. Упрямится причудник, он не выносил шпор и узды».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 и навлечь еще более страшные громы. Итак, я стояла, а он сидел. Его дурное, если не ужасное расположение духа было заметно. Он давал урок из арифметики. Он мог преподавать все, что ему вздумается. Арифметика же своей сухостью неизменно его раздражала. Ученицы трепетали, когда он говорил о числах. А он сидел, склонясь над столом,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 Но на третий раз его очки перехватили и насквозь пронзили мой взгляд. Розина оказалась права. Сами стекла наводили ужас, независимо от яростного гнева, прикрываемых ими глаз. Но я верно рассчитала преимущество близкого расположения. Были за руки эти очки, не могли изучать преступника под самым носом умсия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 Я осмелилась протянуть руку к его феске, мрачно покоившейся на подоконнике. Он проводил это дерзкое поползновение взглядом, безусловно удивленной и опечаленной моей наглостью. а пробормотал он, — «ну, если так, если мисс Люси смеет касаться до его фески, пусть сама ее и надевает, превращаясь для такого случая в гарсона, и смело идет вместо него в отеней». Я с великим почтением положила шапку на стол, и она величаво кивнула мне кисточкой. «Я пошлю извинительную записку и довольна», — сказал он, все еще уклоняясь от неизбежного. Сознавая тщетность своего маневра, я мягко подтолкнула шапку к его руке —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 Вы решили воспользоваться моей слепотой и беспомощностью. Я подняла взор. Вместо гневного, мрачного и свирепого лица я увидела расплывшуюся улыбку, светившуюся, как в тот вечер, на улице Кресси. Он не рассердился, даже не опечалился. На настоящую обиду он отвечал терпимостью. Действительный вызов он принял кротко, как святой.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 Он объявил, что не смеет ослушаться той, которая явила образец столь опасной доблести. Также точно великий император разбивал вазу, чтобы внушить страх. Наконец он водрузил на голову феску, взял у меня разбитые очки, примирительно пожал мне руку, поклонился и в самом лучшем расположении отправился в теней. После всей этой приятности читателю грустно будет узнать, что в тот же день я снова поссорилась с Мсье Полем. Но делать нечего — это правда. Он имел обыкновение, впрочем, весьма похвальное, врываться по вечерам всегда экспромтом, без предупреждения, в часы, когда мы тихо готовили уроки, и тотчас брался распоряжаться нами и нашими занятиями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 Но для Мсея Мануэля то был лишь сосуд, и он наполнял его, как живой водой, собственной энергией и страстью. Или, бывало, он заносил в наш монастырский мрак лучи нового яркого мира, знакомя нас с современной словесностью —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 Вот Зелли, как всегда, проворно вскочила и улыбнулась своей странной улыбкой душей, обнажающей верхние и нижние зубы, но не порождающей ни ямочек на щеках, ни света в глазах. Мсье ни то не обратил на неё внимания, ни то просто решил её не замечать, ибо он был капризен, как, по общему мнению, бывают капризны одни женщины. Вдобавок очке он раздобыл новые — служили ему оправданием мелких оплошностей. Как бы то ни было, он прошел мимо зели, обогнул стол, и не успела я вскочить и посторониться, пробормотал «не двигайтесь». И водворился между мною и мисс Фэншоу, вечной моей соседкой, чей локоть я чувствовала постоянно, как не упрашивала я ее то и дело убраться от меня подальше. «Легко сказать «не двигайтесь», но как это сделать?»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 Я не собиралась высказываться, но ведь можно выразить отношения без слов. в свои очки, мсье ловил каждый мой взгляд. Кажется, он ни одного не прозевал. В конце концов, глаза его отбросили свои укрытия, чтобы ничто не мешало им метать молнии, и уже он распалялся в добровольном изгнании на Северном полюсе, горячее, судя по атмосфере в комнате, чем уместно распаляться под прямыми лучами рака.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 Я тоже взяла стакан и булку, но тут мне сильнее прежнего захотелось кончить работу, и я принялась за нее, не покидая место ссылки, жуя хлеб и отхлебывая из стакана с совершенным хладнокровием, с несвойственным мне самообладанием, самое меня приятно удивлявшим. Верно, беспокойный, раздражительные, колючий Мсье Поль как магнит собирал вокруг себя все возбуждение и напряжение, и мне не оставалось ничего, кроме безмятежности. Он поднялся. Неужто так уйдет, не произнеся ни слова. Да, вот уж он поворотился к дверям. Нет, возвращается. Но, быть может, затем лишь, чтобы взять карандашный футляр, забытый на столе. Взял.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 Основательность, строгая простота в этих стенах особенно приятная внушали ему на мой счет лучшие надежды. Чье роковое влияние заставило меня вдруг прикалывать к шляпе цветы, надевать вышитые воротнички, а однажды даже появиться валом платье? Он, конечно, догадывается, но не скажет этого вслух. Я снова прервала его, но на сей раз с возмущением. «Алое, мсье, поль, вовсе оно не алое, розовое, и притом бледно-розовое, да еще с черными кружевами. Розовое или алое, барежевое или желтое, палевое или лазоревое, мне все равно. Щегольские, легкомысленные цвета. Что же до кружев, то это просто лишние безделки». И он вздохнул, сожалея о моем падении.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 Он только хотел посоветовать мне, надевая его, держаться так, словно оно сшито из грубой шерсти, серой как пыль. А как же цветы на шляпке, осведомилась я. Они ведь такие маленькие. Бог с ними, сказал он. Только не давайте им распускаться. А бант, мсье, хотя бы ленточка. Ленточка пусть, был милостивый ответ.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 На днях мсье де Бессампьер деликатно переменил разговор, когда речь зашла о бурных дарованиях актрисы Вашти, оттого, что, как он мягко заметил, мисс Сноу, кажется, неинтересна эта тема. «Для доктора Бреттона ты только тихоня Люси, существо скромное, словно тень, и ты слышала, как он говорил, «Все беды Люси от чрезмерной чопорности во вкусах и поведении»,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 Безжалостный блюститель нравов Собирает мелкие разрозненные грешки твоего тщеславия Жалкие розовые сборки, бахром кувенчиком, Кусок ленты, глупое кружево И призывает тебя к ответу за все вместе взятое Ты уж привыкла, что мимо тебя проходят, как мимо тени Тебе в диковину, если кто-то с раздражением поднимает руку Чтобы заслониться от твоих палящих лучей